Глава 13 И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лод с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня: если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иорданскую, что на прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи Твои из места, на котором Ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую Ты видишь, Тебе дам я и потомству Твоему навеки. И сделаю потомство Твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубравы Мамре что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу.